Глава десятая. Жена. Да, на трезвую голову такое нелегко переварить. Я чувствовал, что заслуживаю двойную порцию выпивки. Сказать по правде несколько двойных порций и отдельно запить чем-нибудь вовсе безразмерным, но тоже крепким. А потом хорошо бы забиться в темный угол, где никто не увидит, как меня бьет дрожь. В кругу адского пламени сладкая отрава вернулась в хрустальную пещеру владыки Терний. Она немедленно прилепилась к грешнику, всем видом показывая, что окер для нее больше ничего не значит. И некоторое время они обменивались нежностями. Потом сладкая отрава уставилась на меня с подозрением. «Ну как, окер смог тебя увидеть? Предполагается, что это невозможно». Я пожал плечами. «Так ведь это окер. Он может все». Подозреваю, у него в должностной инструкции так и записано. В настоящий момент интересно другое. Как нам отсюда выбраться, пока люди у окера не заблокировали последние выходы? Ты как раз успела упомянуть, где мы находимся, София? «Никакая я тебе не София. Так меня зовет только Генри». «А ты как ее зовешь?» — глянул я на грешника. «В неофициальной обстановке. Дома, например». «Дорогая...» Торжественно сообщил он. «Опять же, тебе к ней так обращаться не следует». «О, Сидни! Сладкая трава блаженно зажмурилась и сжала грешника в объятиях. «Вам пора уходить», — напомнил о своем существовании владыка Терний. «Надеюсь, я смогу отвлечь людей Окера и выиграю для вас немного времени. Небольшая разминка мне не повредит». «Небольшая разминка?» — усомнился грешник. — Ты думаешь, выстоят пертифарми у Окера? — Но я же владыка Терний. Мне дана власть над всеми, кто живет или каким-то иным образом существует на темной стороне. — Постарайся не слишком свирепствовать, — попросил я. — Многие из них просто отрабатывают жалования. — Я сам решу. И ничего не обещаю. У меня своя должностная инструкция. А почему ты нам помогаешь? И так охотно. Я пристально посмотрел на владыку терней, величественный старец пожал плечами и устроился на каменной плите поудобнее. Потому что я чувствую, что все приближается к концу. из за тебя, Джон, если я еще не выжил из ума. Для меня это шанс сбросить надоевшую ношу. Иди, и не хлопай дверью, а не то превращу тебя во что-нибудь тихое и безвредное. Владыка терний прикрыл глаза, а я насупился. Не понимаю, почему всем им не терпится сообщить мне, что конец близок? Я и сам мог прикрыть глаза и увидеть темную сторону во всех подробностях, такой, какой она предстала в момент временного сдвига, опустошенная и безлюдная. Ничего, кроме развалин под ночным небом и прячущихся под камнями насекомых, и умирающий у меня на руках дебритва которому я как раз успел сообщить, что не допущу этого, только через мой труп. — Куда отправляемся? — спросила сладкая трава, надевая на свою изящную головку соломенную шляпку. — Куда нам остается? — хмыкнул грешник. — Странные парни, мы еще можем туда вернуться, — напомнил я неохотно. — Алекс точно не станет плакать от счастья. Доставая клубную карту, я объяснил свой выбор. Если предстоит серьезный разговор с Уокером, чего, судя по всему, не избежать, но лучше на знакомой территории. А других идей не было, я привел в действие карту, и мы проскользнули в бар, неприятно удивив Алекса Моррисе, который уже собирался идти спать. Он поднял стулья на столы, погасил верхний свет и стоял посреди зала в белой ночной рубашке и ночном колпаке с кисточкой. Смерив нас ледяным взглядом, Алекс зашел за стойку, чтобы спрятать колени. Будь у меня такие колени, я бы их тоже прятал. Я бы даже раскошелился на рубашку подлиннее. Алекс Морриси жил в небольшой квартирке прямо над баром. Когда-то давно я там пару раз ночевал. Неуютное место и кушетка ужасно неудобная. Мебель, похоже, в свое время отказались принять на городской свалке. Посуду Алекс мыл только когда в мойке не оставалось свободного места, а все горизонтальные поверхности были плотно заставлены фарфоровыми фигурками, изображавшими непристойные сценки. Алекс их коллекционировал. Раньше его жена поддерживала здесь безупречный порядок. Бывшая жена. Из этого, наверное, можно при желании извлечь мораль, но я бы не стал тратить время впустую. «Алекс не поймет, о чем речь, даже если вы будете бить его по голове и объяснять. да Смотри, вот мораль». «Заведение закрыто», — объявил Алекс ледяным тоном. «Можно сказать так, закрыто. То есть сюда уже нельзя зайти. А для особо тупых проваливайте отсюда по домам». но ну так открой», — потребовал я безжалостно. «Нас жажда мучает. И день был такой тяжелый, что ты не поверишь». Алекс вздохнул. «Все так говорят. Хорошо. Цены экстраординарно ночные. Повторные заказы не принимаются. Горячих закусок не будет. Вы думаете, о ваша мама? И давай сюда клубную карточку, Телла. Когда я захочу, чтобы народ сваливался мне на голову в любое время дня и ночи, я дам рекламу. Можешь не беспокоиться. У тебя опять на хвосте погонят, Джон. Скажи, что я ошибаюсь». «Мне готовится к вооруженному нападению, членовредительству и потокам сквернословия?» «Увы, Алекс», — скромно потупился я. «Джон Тейлор, это ходячая проблема. Тебе раньше никто не говорил?» «Я знавал людей, которые ради заработка трахали альбатросов. От них было меньше неприятностей». «А куда ты дел сестер Култрейн?» — спросил я, оглядываясь. «Они могли бы здорово помочь». «Отправил домой». Буркнул Алекс и стал неохотно готовить нам напитки. Я заказал большую порцию бренди, грешник, минеральную воду, сладкая отрава Манхэттен с маленьким зонтиком, а безумец потребовал Йорж. Оказалось, что в понимании безумца Йорж – это водка со сливовым соком. Алекс даже поморщился, подавая напиток. При виде того, как безумец пьет, скривились мы все. Я пил и оценивал поле боя. Что ж... По крайней мере, сюда нельзя пройти незаметно. Магическая защита на нескольких уровнях – работа самого Мерлина. Оповещение о вторжении гарантировано. «Ладно», – сказал Алекс, – «давай подробности». Уокер сейчас наверняка собирается сюда. Он не найдет или уже не нашел нас там, где ожидал, и скоро сообразит, где нужно искать. Оказавшись здесь, он мне не обрадуется. Нет, не обрадуется. Боюсь, сначала он будет стрелять и только потом задавать вопросы. Через медиума. Я могу завернуть обратно Люси и Бетти. Или лучше связаться с Сьюзи Дробовик? У нее свои дела. Я покачал головой. К тому времени, как мы разыщем Сьюзи, наши проблемы уже решатся, так или иначе. Да и грешник со сладкой отравой не так уж плохи. Я тоже? С энтузиазмом напомнил Безумец. Ну, разумеется, тактично согласился я. Но ты ведь не всегда бываешь с нами, правда? Правда, подтвердил безумец и попытался закусить пустым стаканом. Алекс долго приглядывался к сладкой отраве и, наконец, спросил. Знаешь, ты как две капли воды похожа на мою бывшую, только сиськи гораздо больше. Почему? Не будем отвлекаться, перебил я. Некоторые темы заведомо не могут довести до добра. Наше расследование зашло в тупик, возможно, окончательный. После владыки терни спрашивать больше некого. Есть, конечно, жуткий народец и подземные великаны, но к этим стоит обращаться лишь когда уже заказаны игропы за упокойная служба. Я, конечно, великий мастер брать на пушку, и не только людей, но даже мои возможности имеют предел». «Приятно это слышать», — сказал Алекс. «Ты изменился с тех пор, как вернулся на темную сторону, Джон». «Пользуешься своей репутацией как оружием, и я начинаю верить, что ты и правда король в изгнании». «Не исключено», — вздохнул я, делая последний глоток. «Не забывай только, что на темной стороне таких королей всегда хватает. А сейчас я просто частный детектив в тупике». «Но у тебя все еще есть твой дар». Сладкая трава взмахнула ресницами над самым краем бокала. Почему бы с его помощью не найти людей, которые расскажут то, что тебе нужно? Не могу рисковать. За мной следят и на сей раз пришлют уже не косильщиков Не знаю пока, кого именно, и предпочел бы не знать. Они воплотятся при первой возможности, при первом намеке. Все слушали очень внимательно, но я замолчал. Есть вещи, о которых никому не надо говорить. По счастью, нас отвлекли. По стальной лесенке у входа загремели тяжелые размеренные шаги.